«Ненавижу эту грёбаную птицу», — сказал её муж поздно вечером. Они находились в спальне. «Дело не в этом, Ричард», — сказала Гейл. «Ты можешь делать всё, что угодно, но только не в моём доме, не на нашей кровати». Она уже сменила простыни, но даже несмотря на это, не могла заставить себя не только сесть на постель, но даже подойти к ней. Она стояла на противоположной стороне спальни, у окна, из-за которого доносился шум парижских улиц, оживлённых даже в этот поздний час. — Это случилось только один раз, — проговорил Ричард. Гейл ненавидела, когда муж врал ей. — Да, я помню, когда я была в Женеве. — Может, спросить Жерара, были ли другие разы? — Не надо. Не втягивай в это птицу. — Были. Были и другие разы, — сказала она. — Ну, извини. Я очень сожалею. Довольна? — Что ты хочешь от меня услышать, Гейл? — Ничего. Я хочу, чтобы ты так больше не поступал. Я хочу, чтобы твоих шлюх не было в этом доме. Хорошо, замечательно. Так тому и быть. А теперь мы можем прекратить этот разговор? Да, — сказала она, — можем. Ненавижу долбанную птицу. Гил подошла к двери, но прежде чем выйти, повернулась и произнесла. Если ты к ней хотя бы пальцем прикоснешься, я тебя убью. Куда ты уходишь? К черту. С Иоши Томицу она встретилась в его квартире. Их связь началась год назад, и после некоторого перерыва возобновилась в Женеве. В Токио оши ждали жена и ребенок. Осенью он собирался возвращаться туда, так что вскоре им с Гейл предстояло расстаться. «Ты очень напряжена», — проговорил он, гладя ее по спине. У него были чудесные руки. Поссорил с Ричардом. «Да не так, чтобы очень. Чуть-чуть». Гейл смотрела на лунный свет, струившийся из окна. Он был на удивление ярким. — Так что же случилось? — спросил Йоши. — Я волнуюсь насчет Джерара. — Почему? Ричард ненавидит его, люто ненавидит. Он ничего не сделает с Джераром. Это слишком ценная птица. — С него останется, ответила Гейл и села на постели. — Может, мне лучше вернуться? Йоши пожал плечами. — Если хочешь. — Извини, — сказала она. Он легко поцеловал ее. — Поступай так, как считаешь нужным. Гев вздохнула. «Ты прав. Я, наверное, схожу с ума». Она снова легла и накрылась простыней. «Скажи мне, что я схожу с ума. Ну, пожалуйста».